Глава 22. Вторжение. Повисла немая сцена, как в плохом кино. Время остановилось, словно давая возможность рассмотреть непрошенного гостя. Алессандро в чёрном костюме с руками в карманах и тёмных очках смотрелся впечатляюще. Не только мой и Дарио взгляды были прикованы к нему, а и всех остальных посетителей в кафе. За очками я не видела его глаз, но не сомневалась, что смотрит он на меня. Дарио молчал, как назло. Я только чувствовала, как накаляется воздух вокруг него. Ещё немного и посыпатся искры. Очень не кстати вспомнился случай на дне рождения Олеси, когда Алессандро вот так же явился и Дарио исчез, пользуясь случаем. Надеюсь, он не собирается проделать то же сейчас. Нужно, кстати, спросить Почему он тогда ушёл, даже не попрощавшись? Хотя тогда мы ещё не были так близко знакомы. А сейчас мы знакомы близко. Эта мысль отвлекла меня от Алессандро, и я не зафиксировала момент, когда он двинулся в нашу сторону. "Добрый вечер", произнёс он, подойдя к нашему столу. "Разрешите?" Лёгким кивком головы он отправил охрану за соседний столик. А затем выдвинул стул и уселся за наш, не дожидаясь разрешения. Хоть я и не видела его глаз, но могла представить их выражение. Губы Алессандро уже кривило привычное ухмылочка. В душе росло раздражение, как всегда при встрече с ним. Что ты здесь делаешь? спросила я в лоб. Убеждение, что он оказался тут не случайно, только росло. Не верила я в такие совпадения. А ты как думаешь? Алессандро смотрел на меня в упор. Он снял очки, потому что на улице уже темнело. Я видела, как блестят холодной сталью его глаза. Но лучше уж так, чем дурацкая усмешка. На Дарию он не обращал внимания, словно за столом мы находились одни. Тот тоже продолжал хранить молчание, рассматривая меня же. Под двумя перекрёстными взглядами я чувствовала себя преступницей. Не хочет же он сказать, что приехал требовать долг. Как же наивно я полагала, что хоть раз оставлю его сносом. Этот человек не привык проигрывать. Для него не существовало приград. Я не знала, что сказать. Сковывала неловкость перед Дарио, что испортило такой замечательный вечер. Не хотелось посвящать его в наши отношения с Алессандро. Да и отношениями это трудно назвать. От осознания, что кто-то позволяет себе играть со мной, Как кот с мышью, становилось противно. Чувство годливости росло. Если бы я могла, то встала бы из-за стола и ушла. Сейчас я хотела оказаться одна. Но куда я могу пойти? С моими деньгами даже гостиницу на ночь снять не получится. Я повернулась к Дарио в невольной попытке найти поддержку, но наткнулась на холодный мрак в его глазах. Сейчас он мне напомнил Алессандро. Тот чаще всего именно так и смотрел. Злость накатила волной. Почему от меня всё время что-то требуют? С чего они обо взяли, что я им чем-то обязана? Что тебе нужно? спросила я, в упор глядя на Александра. Всю злость выплеснула в этом коротком вопросе. Завтра в 8 я за тобой заеду. Пожалуйста, не задерживайся. Плевать он хотел на мою злость. Намерен получить своё, как всегда. уверен, что я сделаю так, как он требует. А если нет? С вызовом спросила я. Подумай хорошенько, надо ли тебе это. Больше он не сказал ни слова. Спокойно встал из-за стола, придвинул стул и направился к выходу. Дрессированная охрана последовала за ним, сохраняя дистанцию. Я смотрела на пирожное, утопающее в воздушном креме, которое только что принёс официант вместе с дымящимся кофе. Жаль, попробовать этот шедевр не смогу. Алессандро умудрился до такой степени испортить настроение, что вид пирожного вместо аппетита вызывал тошноту. Вечер был окончательно испорчен. Хотелось поскорее уйти отсюда, спрятаться от всех и спокойно подумать. Не хочешь рассказать, заговорил Дарио в первый с момента появления Алессандро. Не хочу. Я продолжала тупо разглядывать пирожные и вдыхать кофейный пары. Люда, посмотри на меня. Я неохотя подняла глаза на Дарио. Он выглядел таким расстроенным, что мне стало его жалко. Не обращай внимания. Я просто кое-что обещала Алессандро и не выполнила. А то, что он так себя ведёт, думаю, он привык приказывать всем вокруг. Что ты ему обещала? вновь спросил он. Я поняла, что Дарья у неё успокоится, пока я ему всё не расскажу. Не очень хотелось возвращаться в те дни, пусть и в воспоминаниях, но делать нечего. Пришлось рассказать ему, как нам помог Алессандро и что потребовал взамен. И что ты решила. После непродолжительной паузы, последовавшей за коротким рассказом, вновь заговорил Дарио. Пойду, наверное, иначе будет ещё хуже. Ты вправе этого не делать, если сильно не хочешь. Заставить он тебя не сможет. Да и я рядом. В тот момент я поняла, что решение созрело само. Я даже не дала себе шанса поупрямиться, мысленно согласившись провести с Алессандро завтрашний день. Я сделала это ещё до того, как он заговорил и потребовал должок. Несмотря на неприятти, я была рада видеть его. Эта мысль шокировала до такой степени, что я забыла о Дарио, ожидающего от меня ответа. Рука машинально нащупала чашку, и я глотнула обжигающего напитка, чтобы немного прийти в себя. "Ты хочешь этого?" Да? В голосе Дарио прозвучала грусть. "Ну что ж, завтрашний день у тебя свободен. Я займусь делами, пока тебя не будет". "Дарио, всё в порядке". Улыбнулся он, и получилось у него это до слёз трогательно. Ты не обязана отчитываться передо мной. Я хочу, чтобы ты завтра была со мной, но не имею права этого требовать. Почему мне так стыдно, будто планирую совершить подлость? Домой мы шли пешком, и всю дорогу Дарио мне что-то рассказывал. Правда? Смысл всё время ускользал. Я думала о том, что веду себя с ним недостойно. что отплачиваю грубостью за всё то хорошее, что он делает для меня. С другой стороны, ничего особенного я не делала, а в том, что хотела провести завтрашний день с Алессандро, не признавалась даже самой себе. Да и долг платежом красен. Я лучше пойду в свою комнату, ответила я на предложение Дарио что-нибудь выпить перед сном, но в комнату не пошла, а заперлась в ванной. Сразу же пустила воду в джакузи. Необходимость полежать в пене и расслабиться преследовала меня с момента приезда. Я поняла, насколько вымоталась за этот бесконечный день. Столько всего произошло, масса впечатлений давила на мозг. В чувствах наблюдалось разброт шатания. Необходимо какое-то время ничего не делать и ни о чём не думать, чтобы привести эмоции в порядок. Расслабиться получилось до такой степени, что я чуть не уснула в ванной. Очнулась от того, что увидела строгое лицо Лизы. Она хмурила брови, словно собиралась меня отчитать. Я поняла, что далекая родственница пытается меня предостеречь от утопления. Вода к тому времени совсем остыла и неприятно охлаждала кожу. Не мешкая, я выбралась из ванны и принялась до красноты растирать кожу полотенцем. Ещё не хватает заболеть в разгар лета. С опозданием сообразила, что не прихватила с собой ничего из чистой одежды. Правда, на вешалке висел халат, наверное, Дарио, судя по огромным размерам. Ничего, накину его, чтобы дойти до комнаты. А потом верну в ванную, на случай, если Дарио тоже захочет принять душ. Волосы не стала заматывать полотенцем, гладко расчесала и оставила сохнуть. Утесть в длинных полах халата, я едва не упала, споткнувшись о порожек, когда выходила из ванной. Тут же оказалась в объятиях Дарио. Решил проверить, всё ли у тебя в порядке? Ты так долго не выходила? Он не выпускал меня, так и продолжал удерживать за плечи. Я видела, как пульсирует жила у него на шее и чувствовала, как моё сердце бьётся в унисон. Посмотрела на его лицо, И заметила лучики морщин в уголках глаз, проступающую щетину и губы, складка вокруг которых почему-то показалась скорбной. Интересно, какие у него губы? Дурацкая мысль. И сама я не очень умная, раздумываю о таких вещах. И всё-таки, какие они на вкус? Мягкие или жёсткие? Каким, кажется, весь облик дарила? Я представила, как они касаются моих губ и не выдержала, закрыла глаза. от нахлынувшего удовольствия. Рука Дарио легла мне на щеку. Большим пальцем он погладил уголок губ, заправил мокрую прядь за ухо. Все это время я стояла с закрытыми глазами и не двигалась. Его касания были так приятны, что мучительно хотелось большего. Он переместил руку мне на затылок. Действовал медленно, словно боялся, что в любой момент я могу оттолкнуть его. Но делать этого не собиралась. Дикое, Эгоистичное желание получить небольшую порцу удовольствия захватило меня. Я открыла глаза и посмотрела на его подбородок, представила, как глажу его по мощной шее сверху вниз до ключичной впадины, где блестит тонкая золотая цепочка, на которой, как я знала, висит маленький крестик. Снова посмотрела на губы. Хотелось попросить: поцелуй меня. Но я ждала, когда Дариус сам решится на это. Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Я прочитала в них вопрос. Можно? Видно мой взгляд, ответил ему сам, потому что в следующее мгновение я почувствовала наконец вкус его губ. Нежный и страстный одновременно, они пахли кофе с лёгкой примесью спиртного. Я вся отдалась поцелую, стараясь не думать больше ни о чём. Дариу целовал неторопливо, словно исследовал меня. А может, Боялся показаться грубым. Неважно. Главное, что мне было безумно приятно именно так, как в фантазиях до этого. Он оторвался от моих губ и заскользил своими по шее, стягивая халат с одного плеча и целуя его. Я по-прежнему хотела большего, мечтала о пике наслаждения. Но противная мысль, что так нельзя, что я обманываю этого хорошего человека, пульсировала и мешала получать удовольствие. Когда Дарио перешёл на другое плечо, и я поняла, что вот-вот останусь без халата, пришла пора действовать, хоть я и ненавидела себя и весь мир в данный момент. Себя за то, что даю ложную надежду и иду на поводу у мимолётной прихоти, а весь мир за то, что не имею морального права так себя вести, что такое поведение осуждается в обществе. Я перестала обнимать его за шею и натянула халат обратно. Поцелуй прервался сам собой. Дарио ничего не спросил, наверное, опять прочитал ответ в моих глазах. Всё началось странно, длилось несколько минут и закончилось так же странно. Я боялась увидеть осуждение в его глазах, но ничего подобного там не было. Доверие, уважение, доброта и благодарность. И это далеко не все чувства из того, что выражал его взгляд. Я сейчас повешу халат на место, сказала я первая, что пришло в голову. Главное не молчать, чтобы не вернулась интимность, которую мы вместе так лихо преодолели. Не торопись, я ещё поработаю. Я лежала в кровати и слушала, как вода бьётся об воду. Дождь полил внезапно и не стучал привычно о дождевые сливы и асфальт, а наполнял огромный резервуар. Ни молний, ни грома, ничего. что сопутствует ливню не было. Как будто тучи решили сбросить лишнюю влагу, накопленную за день. Они собрали её в миллион вёдер и теперь выливают на землю. Странные ощущения я испытывала, предчувствие чего-то хорошего, стеснение за непонятное счастье и послевкусие от поцелуя с Дарио. Последнее я всё время прокручивала в голове по новой, пока сон не смарил меня. Проснулась я от звонка мобильного. Олеся изменила своим принципом экономии и звонила мне в дорогущем роуминге, хоть мы и договорились этого не делать. «Люська, у тебя все в порядке?» Без приветствия заорала она в трубку. «А у тебя?» – вторила я с просонья. Я еще даже не поняла окончательно, что происходит, и жутко испугалась. «Ты мне так плохо приснилась, будто тебя медленно убивают, режут ножом». А ты должна раскрыть им какую-то тайну. Кому им-то? Откуда я знаю? Это же сон, возмутилась Олеся. Быстро говори, всё ли у тебя в порядке? Деньги капают. Всё хорошо. Не считай того, что ты звонишь в 5:00 утра. Я уже успела посмотреть на часы и окончательно проснуться. Голос Олеси всегда действовал на меня как шоковая терапия. Рассказывать, где я, не собиралась. Экономия должна быть экономной. Олеся успокоилась, сообщила, что у неё всё тип-топ и отключилась. Больше чем уверена, что поговорив со мной, она отвернулась на другой бок и тут же уснула. Я же проворочалась в постели до 7:00 утра и встала, чтобы успеть привести себя в порядок перед вынужденным свиданием. Одеться решила практично: минимум откровенности сверху и максимум удобства снизу. С удовлетворением оглядела себя в зеркале. Белая футболка и бежевые шорты как раз то, что нужно для предстоящего, не знаю чего. Свидание из-под палки? Вряд ли, раз я сама этого хочу. Долг чести, и того менее вероятно, так как еще вчера я собиралась его нарушить. Назову это вынужденной необходимостью. Соломенная сумка и солнцезащитные очки в пол лица дополняли наряд, дела его менее спортивным. Спускаясь вниз, я заглянула в гостиную. Даля сидел за столом и что-то писал. Хотела было окликнуть его, но потом передумала. Скорее всего, он слышал, как я шла по лестнице и открывала дверь. Раз не смотрит, значит, не хочет, и навязываться я не стану. Ровно в 8 я выходила из дома. Небольшой катер разглядела в двери-окне нижнего холла. Какая пунктуальность! Сердце ёкнуло и забилось быстрее. Его удары отдавались в ушах. Я поняла, что волнуюсь перед предстоящей встречей. На негнущихся ногах я пересекла небольшой дворик. Алессандро помог мне перебраться на катер. Сама бы я не смогла. Ноги начали противно дрожать, как перед публичным выступлением. Кроме нас и Седаусова водителя в бесказырке, на борту больше никого не было. А где же твои ребятки? Спросила я лишь бы что-то спросить. На самом деле этот вопрос меня волновал меньше всего. Гораздо больше занимала тема, куда мы отправимся и чем займёмся. Остались дома. Алесандра указала мне на пластиковое кресло, а сам устроился в соседнем. Так близко, что я невольно касалась его рукой, если пристыривала её на подлокотнике. В итоге пришлось сложить руки на коленях. как прилежная ученица пансионата благородных девиц. Тебе их не хватает? Просто странно видеть тебя одного. Не так уж часто мы и видимся. Разговор рисковал перерасти в обмен бессмысленностями или что ещё хуже колкостями. Не хотелось начинать день с рогани, поэтому я благоразумно умолкла, отвернувшись от Алессандра и разглядывая воду, бьющуюся о борт катера. Мимо проплыла гондола, и я залюбовалась черным блестящим корпусом и красными бархатными сидениями внутри. Наверное, спешит за пассажирами, вон как гондольер лихо орудует веслом. «Извини, что не приехал за тобой на такой же», – раздался рядом с ухом голос Александра. «Не разделяю романтических бредней приезжих и не считаю эти посудины транспортом. А, по-моему, очень даже романтично». Я бы хотела прокатиться на настоящей гондоле. Это было бы по-настоящему по-венециански. Но видно, Дарио в этом вопросе разделял мнение Алессандро, выбирая более удобный вид транспорта. Скорее всего, гондолы пользовались популярностью больше у туристов. Что ты называешь романтикой, что несмотря на светофоры и дорожные знаки Гондальер перед перекрёстком кричит на весь квартал, как рыночная торговка, чтобы не столкнуться с каким-нибудь катером, что когда он не справляется с управлением, отталкивается от стен домов ногой. Куда уж романтичнее? Иногда они напевают баркароллу. Ну да, и мало кто из них умеет это делать сносно. Обычно их пение похоже на коровье мычание. Просто ты скептик, исчерпала я аргументы. Я прагматик и сужу о вещах, опираясь на собственные впечатления. А Венецию не люблю за ее показушность. Здесь зарабатывают на туристах. Номер в Клоповнике стоит в три раза дороже, чем в современном отеле, к примеру, в Берлине. С похолоданием растут цены на поездку в той же гондоле. Это просто бизнес, который на нет сводит окружающую красоту. Из-за этого лично мне кажется, что здесь нет жизни». В том же Мэстре, где живут все те, кто днём работают тут гондольёрами или продавцами, жизни больше. Мэстре? Не поняла я. Это большой промышленный город совсем рядом с Венецией, только вряд ли ты его увидишь на рекламных проспектах или открытках. Там работают заводы, дымятся трубы, кипит настоящая жизнь. Зато здесь красиво, что бы ты ни говорил. Красота может быть более естественной. И скоро ты в этом убедишься. Я украдкой взглянула на Алессандро. Он выглядел расслабленным и серьёзным одновременно. Кто бы мог подумать, что один из самых романтичных городов на земле может вызывать столько негатива. Дарио живёт здесь, и то, уверенна, так не думает. Скорее всего, у Алессандро какие-то счёты с Венецией. Не может такая красота оставить кого-нибудь равнодушным. даже несмотря на все те недостатки, что он перечислил, мое его отношение это точно не изменило. Куда мы едем? спросила я, хоть этот вопрос меня и не особо волновал. Захотелось привлечь его внимание, который он переключил на телефон, листает книгу в поисках чьего-то номера. Скоро узнаешь, ответил Алессандро, не глядя на меня. Он нашёл нужный номер и нажал кнопку вызова. Потом последовал минутный разговор, во время которого он давал кому-то указания. Об этом говорил его властный и безапелляционный тон. «Туда, где ты сможешь просто отдохнуть, ничего не делая. Ты ведь в отпуске?» – спросил он, на что я просто кивнула, недоумевая, к чему он клонит. «А почему не отдыхаешь? Чем ты занята, люд-ми-ла? Это нам тоже предстоит обсудить».